Быть или не быть? Таков вопрос. Что благороднее? В уме сносить? Судьбы враждебной стрелы и каменья? Или вооруженным противостоянием? Несчастье и море одолеть? Умереть? Уснуть? Сон тоже смерть. И сном мы обрываем боль в сердце. И с нею тысячи слабостей других, Которым плоть подвержена. Да, это есть конец, Благочестивый и желанный умереть, уснуть Уснуть и даже видеть сны Но здесь загвоздка Какие сны сон смерти может нам доставить Когда мы вышли из телесной оболочки Тут есть над чем задуматься Соображение это продлевает Страдание несчастной жизни Иначе кто бы стал терпеть Побои и издевки века, Тиранов гнет растоптанную гордость, Любви отвергнутой мучения И правосудие неторопливость, Вельмож надменность И презренной черни небрежение К заслугам подлинно достойных. Когда один удар кинжала Приносит вечное успокоение, Кто б согласился, Жалуясь и потом обливаясь, под жизнь бременем сгибаться терпеливо. Если бы ужас перед смертью, пред неизведанной стороной откуда, никто еще не возвращался. Нам волю не смущал и нас не заставлял скорее терпеть те беды, что привычны, чем в неизвестность устремляться. Так малодушными нас делает сознание, и так природное решимо смеркнет при бледном свете размышления. Так предприятия великого размаха и накала теряют цель и испускают дух. Но кто это? Офелия? О нимфа! О дева чистая! Мои грехи в твоих молениях помяни!